Жастина на миг задумалась. Не рассказать ли ему о Звёздном страннике? Рамон мог стать её могущественным союзником в Сенате, но он действительно был не в лучшей форме, а это лишь добавило бы его ноше дополнительную тяжесть. Ещё не время, сказала она себе. "Жаль, что дой так оборвала тебя", произнесла Жастина. "Я уверена, мы должны уделить внимание проблемам беженцев". Откровенно говоря, она была права, ответил Рамон, широко улыбнувшись. Просто было непривычно видеть нашу дорогую госпожу президента настолько решительной. Похоже, мы только что присутствовали при перерождении политика в государственного деятеля. Что ж, бывает и такое. Посмотрим. Только не думаю, что в наше время случаются чудеса. Тем не менее, я с удовольствием поддержу тебя в Сенате при обсуждении пакета мер по оказанию помощи беженцам. Джастина заметила Уилса Накаиму беседующего с Криспином и, наклонившись вперёд, торопливо поцеловала Рамона в щёку. Я должна идти. Ну, увидимся в столовой, хорошо? Разумеется. Сенатор успела подойти к Айму в тот момент, когда он прощаясь пожимал Криспину руку. И несколько ассистентов уже были готовы к нему стремиться. На выходе из зала заседаний показался Рафаэль Колумбия. Сейчас Жастина не была готова к продолжению конфронтации с ним. "Адмирал, мы могли бы поговорить?" Уилсон дружески кивнул. "Конечно, сенатор". С глазу на глаз. "Здесь неподалёку есть свободная комната". Уилсон почти ничем не выдал своего удивления. Хорошо. Дверь открылась по команде Л. Дворецкого Джастины. Помощники сенатора зарезервировали это помещение сразу после того, как стало известно о заседании военного кабинета. Адмирал Каим всем своим видом выражая вежливое любопытство, последовал за Джастиной. Затем он увидел сидящую за столом Паулу Мио. Что происходит? спросил Уилсон. Простите, что приходится ставить вас в неловкое положение, сказал отжастина. Но вы, вероятно, знаете о возникших у меня разногласиях с адмиралом Колумбией по некоторым вопросам безопасности. Кроме того, он вынудил следователя Мил уволиться из разведки флота. Уилсон сделал останавливающий жест рукой. Извините, сенатор, но я полностью доверяю Рафаэлю, и я не вмешиваюсь в офисную политику. По крайней мере, на этом уровне. Если вы не забыли, сейчас идёт война, и мы можем её проиграть. Адмирал повернулся к выходу. Хранители в течение последних 20 лет проводили операцию на Марсе, произнесла Паула. Уилсон Замер, уже протянув руку, чтобы открыть дверь. На Марсе ничего нет, сказал он спустя мгновение. Поверьте, я это хорошо знаю. Вы пробыли там 10 часов 300 лет назад, сказала Джастина. Я смотрела прямую трансляцию по телевидению. Помню, как Люис и оркестрны вы выступили на поверхность Марса. Тогда я впервые за много лет снова ощутила гордость за свою страну. Вы как раз поднимали звёзно-полосатый флаг, когда Найджел бесс церемонно прервал марсианскую миссию. И что с того? Уилсон повернулся к ней, красный от гнева. Хранители используют станцию на Аравийской земле, чтобы передавать информацию на землю. Какого рода информацию? Мы пока не знаем. Разведка флота сделала попытку произвести диагностику имеющегося там оборудования. По их сведениям, это стандартные датчики состояния окружающей среды. Не понимаю. Уилсон раздражённо тряхнул головой. Какое им дело до состояния природной среды Марса? Мы не знаем, повторила Паула. А парижский отдел спускает расследование на тормозах. Ну вот оно что. Уилсон бросил в сторону Джастины неприязненный взгляд. Вы хотите, чтобы я убедил Рафаэля продолжить следствие? Вы присутствовали при одной из операций хранителей, напомнила ему Паула. И вам, как никому другому известно, насколько серьёзными и эффективными могут быть их действия. Они едва не уничтожили второй шанс. Двадцатилетний проект просто так не затевается. Эта информация имеет для них огромное значение. Мы должны выяснить, в чём тут дело. Уилсон со свистом выпустил в воздух сквозь стиснутые зубы. Возможно, но если уж это настолько важно, Не думаю, что Рафаэль оставил бы такое обстоятельство без внимания. Адмирала Колумбию можно считать человеком агрессивным, амбициозным, эксцентричным и неспособным прощать, но только не дураком. У каждого имеются слепые зоны, Уилсон, сказала Джастина. Паулу уволили по политическим причинам, а не за отсутствие быстрых результатов. Расследование велось 130 лет без каких-либо подвижек. По-моему, достаточный мотив, отрезал Уильсон. Не сочтите за оскорбление. Вы слышали об инциденте на Ла-Галактик? спросила Джастина. Киллер застрелил курьера хранителей, перевозившего марсианскую информацию. Тот же самый киллер устранил торговца оружием в Венецианском побережье и убил моего брата. Этот преступник не работает на правительство и не может быть нанят хранителями. Кто же он? Хороший вопрос. В парижском отделе могли бы найти на него ответ, если бы продолжили вести следствие. Уилсон перевёл взгляд сжастины на Паулу. Чего вы от меня хотите? Ну, убедите Рафаэля не прекращать расследование марсианской операции хранителей. Я должен всё обдумать, сказал Уилсон. После 25 лет строительства Красная магнитная магистраль связала большинство планет первой зоны космоса в единую систему и обеспечила между ними быстрое и эффективное транспортное сообщение. Успех побудил руководителей к акту расширить свою сеть и намеры в второй космической зоны. Однако на Бунгейте, который, как предполагалось, станет важным связующим звеном с дальней линией для магнита планов до сих пор не было, и в Какате затруднялись назвать даже приблизительный срок её сооружения. Стандартному экспрессу из Парижа потребовалось 40 минут, чтобы достичь станции Какате на Бунгейте, и в 22:00 по местному времени он плавно подкатил к платформе номер 2. Всего в главном терминале имелось 5 платформ. Но когда Рэн и Тарла вышли из двухэтажного вагона первого класса, все они к удивлению детективов оказались переполнены пассажирами, ожидающими своих рейсов. Капли моросящего дождя стекали с вагона на рельсы. Под огромной изогнутой стеклянной крышей гулял холодный ветер, заставлявший людей притоптывать ногами и застёгивать куртки до самого подбородка. Висевшие над головами полоски полиэфита отбрасывали голубоватый свет, и капли, которые задувало под крышу, мерцали в нём серыми искрами. "Познавато для путешествий ты не находишь?" заметил Тарла, шагая вместе с Ренех к концу платформы, на любопытные взгляды, которые привлекала их плоская форма. Он не обращал никакого внимания. Рина ёжись от холода подняла воротник куртки и окинула взглядом людей, столпившихся на платформах. Уставшие, зевающие ребятишки сидели на грудах багажа, а вокруг, казалось, собрались все остальные их родственники. "Зависит от того, как сильно ты хочешь уехать", ответила она. Рина впервые увидела перемещённых лиц, о которых в последнее время постоянно твердили в унисфере. Конечно, если люди покидали обжитые места, то здесь это было заметно в первую очередь. Большинство соседних с Бунгейтом миров числились среди утраченных 23 планет. Детективы протолкались через такую же плотную толпу в зале ожидания и отыскали кабинет службы безопасности. Их контактным лицом оказался Эдмунд Ли, офицер технической службы местного отдела полиции, прикомандированный к флоту. А затем назначенный в недавно сформированную инспекционную группу для контроля грузов перед их пересылкой на дальнюю. Он даже не позаботился надеть форму флота, предпочтя ей обычный серо-серый костюм. Ренэ мгновенно ощутила укол зависти. Ей всегда казалось, что её тёмный форменный китель вызывал у неё зуд. Она вспомнила времена, когда парижский отдел возглавляла Паула Мио. Лишь дала машина, на которой они проехали 8 км до секции сортировочного пункта, предназначенной для грузов, ждущих отправки на дальнюю. По пути офицер рассказывал им о последних перехваченных посылках, а Рэнна смотрела в залитое дождём окно. Обширный грузовой терминал освещался яркими фонарями на высоких столбах. Между путями, виднеющимися вдали промышленными строениями, зияли огромные пустыри. Память о тех днях, когда станция Бунгейта должна была стать пересадочным узлом, соединяющим планеты примыкающего сектора третьей зоны космоса. В открытых проёмах некоторых депо виднелись поезда. От вагонов шёл пар, с них капала вода, а подъёмные краны и прочая спецтехника Праворно выгружали содержимое составов. Вдоль гигантского механического цеха выстроился длинный ряд маневровых локомотивов Eables 11R5. После упадка экономики содружества, вызванного вторжением праймов, оставшихся ниу дел и ожидавших возобновления коммерческих перевозок. В противоположном конце складского помещения, где хранились грузы, предназначенные к доставке на дальнюю мерцал слабый красноватый свет, бросавший отблески на извивающиеся снаружи рельсы. Это переход на промежуточную? спросила Рэнэ. Машина продолжала путь, и из-за длинного тёмного здания показался сияющий полукруг. Он напоминал спускающуюся к горизонту луну. "Да", ответил Эдмунд Ли. После атаки праймов перевозок в том направлении почти нет. только редкие грузы для больших компаний и крупных землевладельцев. Ну и для института, конечно. Люди туда тоже не едут. Все, кто хотел иммигрировать, отложили свои планы, а туристический поток совсем иссяк. А как насчёт трафика поездов в сторону Балунгейта? Поинтересовался Тарло. Здесь ситуация обратная. Множество людей хотят выбраться оттуда. Да и кто бы не хотел? Альфа Дайсона чертовски близко. Однако путешествие с Дальней на Бунгейт стоит дорого, но большинство людей просто нет на это денег. Я даже не знаю, сколько ещё гражданский совет будет держать переход открытым. Машина остановилась у входа на склад, и все трое побежали под дождём к небольшому офису, прилепившемуся к основному зданию, словно кирпичный нарост. Внутри это прямоугольное помещение представляло собой единое пространство, В центре которого стояло девять столов. Семь из них были укрыты от пыли пластиковыми футлярами. Тарл, проходя мимо, с любопытством бросил взгляд на пустующие рабочие места. Сколько всего человек трудится в инспекционном подразделении? В ведомости числится 25 сотрудников, уныло ответил Эдмунд Ли. Ага, а сколько на самом деле? Вчера нас было четверо, завтра кто знает. Тарлы и Рэнэ понимающе переглянулись. "Ми я бы назвал это дезертирством", заметил Тарлы. "Адмирал, возможно, придёт в голову их расстрелять. Для этого ему сначала придётся их разыскать", сказал Эдмунд Ли, сомневаясь, что они до сих пор находятся на этой планете. "У них всех есть семьи. Почему же вы всё ещё здесь?" спросила Рэнэ. "Вряд ли эту работу сейчас можно считать самой жизненно важной в содружестве." Я родился на Бунгейте. Мне проще тут оставаться, чем остальным. Кроме того, в этой жизни я так и не завёл семью. Он толкнул дверь, ведущую на склад. Они вошли в огромное холодное помещение. Под самой крышей светился единственный ряд лент полифота, отбрасывающие беспорядочные блики на металлические рельсы, протянувшиеся по всему полу из ферментированного бетона. Капли дождя громко стучали по крыше из солнечных панелей, и в полупустом здании им вторило слабое эхо. Работать здесь становится страшновато, признался Эдмунд Ли и шагнул на рельсовый путь, ведущий к громадным дверям в конце склада. В физическом отношении мы ближе других людей находимся к промежуточной. Если праймы прорвутся, мы ощутим это на себе в первую очередь. Люди чувствуют себя абсолютно незащищёнными. Я не могу винить их за желание избежать. Офицеры подошли к дому открытым рельсовым платформам, нагруженным большими серыми ящиками из композита. В 20 м от них над путём развернулся обруч сенсора глубокого сканирования. Рядом стояло несколько столов, панели управления и мониторы, на которых оставались пустыми и тёмными. Позади столов виднелся широкий верстак, оснащённый набором роботизированных инструментов. На верстаке стояло три распахнутых ящика. Вот что вчера обнаружил Уриен. Эдмунд Ли жестом пригласил детективов подойти ближе. В ящиках лежали громоздкие корпуса каких-то приборов, уже вскрытые роботами. Рядом в беспорядке валялись скрученные спиралью кабели и чёрные коробочки модулей. "И что же это такое?" поинтересовался Тарло. "В этом отправлении, согласно накладным, должны быть сельскохозяйственные машины, уборочные комбайны, трактора, бурильные установки, ирригационные системы. Оборудование поставляется на дальнюю в разобранном виде, и его собирают уже на месте. Так нам проще всего сканировать грузы. К счастью, эта партия пришла во время дежурства Уриена." Он родился в семье землевладельцев на Дунедине. Этот человек знает, как выглядит сельхозтехника. Ему все эти провода показались странными, тем более что на машинах установлены дизельные двигатели. Похоже, Уриен был прав. Эдмунд поднял один из кабелей толщиной с его запястье. Сверхмощный суперпроводник. А это преобразователь постоянного тока в переменный, и тоже очень мощный. "Но в комментариях, наверное, ничего такого не числится", спросил Тарло. "Господи, конечно же нет. Это оборудование предназначено для чего-то, что потребляет колоссальное количество электроэнергии. Есть какие-нибудь предположения?" Эдмунд Льюис усмехнулся и покачал головой. "Но абсолютно никаких. Именно поэтому я и отправил вызов в вашу контору. Подумал, что вы должны узнать обо всём как можно скорее." В весьма похвально. Куда этот груз направлялся? В адресе указано раньше Паломара в районе Тальйонг. Чтобы туда попасть, нужно долго ехать на восток от Армстронг-Сити. Говорят, что там живут барсумианцы. Примечание. Барсум название планеты Марс в фантастическом мире, созданном Эдгаром Райсом Брэузом. Конец примечания. Хорошо. Теперь нам необходимы финансовые детали и сопроводительные документы. Какой агент осуществлял отправку? Через какой банк проходила оплата? Где упаковывалось оборудование? Хм. Эдмунд Ли почесал затылок с сомнением, оглядывая груду приборов. Ветер снаружи усилился, и стук дождя стал ещё громче. Послушайте, я уверен, что у вас там на Земле все эти данные аккуратно вводятся в систему и сохраняются в файлах, которые можно моментально отыскать. Здесь всё немного иначе. Начнём с того, что часть этой партии уже исчезла. Как? воскликнула Рэнэ. Что вы имеете в виду? Именно то, что сказал. Всем известно, что ценные грузы хранятся здесь всю ночь. А вы посмотрите вокруг, леди Видите, хоть одного робота-охранника или патрульного. У нас есть сенсоры, но какой от них толк, если ближайший пост службы безопасности ККАТ находится в 8 км. Эти ребята сейчас и без того заняты сдерживанием толпы и обеспечением хоть какого-то порядка. Отдел полиции располагается ещё дальше, им до нас дела совсем нет. Чёрт побери, прошептал Тарло. Вы хотя бы успели составить список того, что было обнаружено в этой партии. Ну, уверен, Урин всё переписал. В крайнем случае есть записи сканирования. Вот только информация ещё не занесена в официальную базу данных. Возможно, она находится во временной папке в его рабочем терминале. Рэнни изо всех сил старалась сдерживать гнев. Что толку кричать на Эдмунда Ли? Им здорово повезло, что он решил позвонить в Париж. А как насчёт сопроводительных документов, о которых спрашивал Тарло? Они тоже где-то во временной папке. Нет, я ещё даже не начал их собирать. Но это не займёт много времени. Большая часть информации должна найтись в офисе экспортного контроля дальний. А у них как обстоят дела с персоналом? С сарказмом спросил Тарло. На ответ Эдмунд Ли только молча приподнял бровь. "Хогона, хватит удар", заметила Рэнэ. "Ещё один тупик. Это расследование точно заколдовано. Ну, ему не в чём нас винить", сказал Тарла. "Но зато я начинаю понимать, почему босс никогда не могла отыскать стоящие зацепки. У дела расстроились столько после атаки праймов", пояснил Эдмунд Ли. Я даже не могу пожаловаться на недостаток денег. Вся проблема в нехватке людей. Ладно, решительно произнёс Старло. Рэн, нам нет смысла оставаться здесь обоим. Возвращайся в отдел, а я задержусь и постараюсь проверить накладные. Как только определим отправителя и получим финансовую информацию, сможем из Парижа отследить весь маршрут груза. Рэн ещё раз окинула взглядом сумрачный пустынный склад. Не стану спорить. Заодно организуй пересылку к нам того, что осталось от партии. Дальше будут разбираться криминалисты. Пусть скажут, для чего всё это предназначалось. Тарло протянул ей руку. Спорим на десятку, что они не сумеют этого сделать. Никаких пари. Официально этот дворцовый комплекс назывался Вестминстерским музеем демократии. Но гораздо чаще его именовали Биг-Беном, в честь знаменитой часовой башни, нёсшей свой караул в самом восточном его углу. Адам Мелвин оплатил входной билет с помощью кредитной татуировки и вошёл в каменную арку башни Святого Стефана со стороны противоположной аббатству. Вытянутые в длину залы, сводчатые окна и каменная кладка Всегда создавали у Адама впечатление, что это старинное здание Британского парламента по сути являлось собором, используемым не по назначению. В переходе между двумя главными залами среди белоснежных статуй теснилась неуместная здесь деревянная мебель. Золотистый свет проникал через витражные стрельчатые окна и играл на резных украшениях, тянувшихся вдоль стен. Вокруг сновали группы болтливых школьников, поворачивавших головы в соответствии с указаниями программы гида, описывавшей каждую достопримечательность. Через открытые двери палаты общин было видно, как над рядами зелёных скамей вспыхивали и гасли голографические изображения прославленных политиков до электронной эры, вплоть до последнего заседания английского парламента в 2065 году. В палате лордов, во всём их призрачном блеске и великолепии, демонстрировались сцены рассвета и упадка британской монархии, начиная с битвы при Гастингсе с участием Вильгельма Завоевателя и заканчивая подписанием акта о самоопределении нации королём Тимути. Адам не стал отвлекаться на величие викторианской готики и уроки истории и прошёл прямо на террасу в кафе. Растинувшаяся вдоль берега Темзы на две сотни метров, почти во всю длину здания и пользовавшаяся огромной популярностью как среди туристов, так и среди местных жителей. Тёплый весенний ветерок трепал над столами края зонтиков, украшенных замысловатой эмблемой. Официантки сновали от одного клиента к другому, разнося подносы и принимая заказы. Чтобы добраться до столика у самого парапета, Адаму пришлось, втянув в живот, протискиваться между сидящими посетителями, что вызвало несколько раздражённых взглядов. Бредли Йохансен поприветствовал его широкой улыбкой. "Адам, старый приятель, как хорошо, что ты пришёл". "Я тоже рад", проворчал Адам, усаживаясь рядом с Бредли. Малоденькая официантка, одетая в мальчишеский костюм эпохи Тюдоров, Изумрудно-зелёные лосины прекрасно подчёркивали стройность её ножек. Подошла к ним и вопросительно улыбнулась. Ещё одну чашку чая с порцией издобных лепёшек для моего друга, бодро обратился к ней Бредли. Я думаю, не помешает бокал вашего чудесного шампанского от Гиффорда. Девушка улыбнулась ещё шире. Хорошо, сэр. О, господи! Перебрамтал Адам, как только она отошла. Ему казалось, что все взгляды были обращены на их столик. "Только и не начинай проповедовать большевистские идеи", насмешливо произнёс Бредли. "С волками жить ну и всё такое. Кроме того, здесь подают настоящие корнуольские топлёные сливки. Чёрт в богатей. Брось, Адам, Эту древнюю святыню привилегированного класса превратили в прекрасное кафе для всех желающих. Тянет на метафору, а то и на две. Я думал, тебе понравится. Адам никогда бы в этом не признался, но то, что выбор Бредли всегда падал на самые популярные места, вызывало у него определённое восхищение. Сам относявшийся к своему занятию едва ли не с паранойдальной осторожностью, ни за что не решился бы на такую браваду. Казимиру бы здесь точно понравилось, сказал Адам. Он всегда восхищался историей этого мира. Здесь едва ли ни каждое здание старше, чем его родная дальняя. Приветливая улыбка исчезла с лица Бредли. "В чём дело, Адам? Эта информация действительно крайне важна для нас?" Он гневно стукнул кулаком по крышке стола. Окружающие впрямь начали на них оглядываться. Улыбка Бредли моментально вернулась, и он с виноватым видом посмотрел на соседей. Адамы нечасто доводилось видеть, как Бредли показывал зубы, и ему это не понравилось. Мы наконец всё выяснили. Накануне поездки он ускользнул повидаться с девчонкой. Похоже, они когда-то встречались на дальний. И так получилось, что она оказалась не обычной туристкой, а куда более важной персоной. И кто же она? Растина Бурнелли. Сенатор Брэдли изумлённо моргнул. Вот это да. Ничего удивительного, что разведка повисла у него на хвосте. Не ожидал его умнее, гораздо умнее. Казимир был убит агентом Звёздного странника Брюсом Макфостером. Они с Казимиром росли вместе. Да, я помню. Брэдли взял маленький серебряный нож с костяной ручкой. И намазал сливки на кусочек лепёшки. Несколько лет назад Брюс не вернулся из рейда. Проклятье. Я же предупреждал лидеров кланов о том, что Звёздный странник может сделать с теми, кто остался на поле боя. То же, что и с тобой? Бредля ощутил мгновенный укол невыносимой боли. "Точно", прохрипел он. "Знаешь, я уже не сомневаюсь в существовании Звёздного странника". Я много раз просматривал запись, сделанную юным Киераном Максобелом. Казимир обрадовался, увидев старого друга, а Брюс его застрелил. "Я сожалею, Адам". "Сожалеешь? Я думал, ты обрадуешься тому, что на одного поверженного стало больше". В этом нет никакой радости, никакой надежды, только мрак и боль. Поэтому я и основал движение Хранителей. хотел защитить человеческую расу, чтобы люди могли жить долго и счастливо в мире и спокойствии. Но некоторым смыслу ты не поверивший, а ещё одна его жертва. Ладно, не стоит беспокоиться о моей душе. Я давным-давно выбрал свой путь, и это лишь очередной непростой его отрезок. Эх, Адам, если бы только знал, как я завидую твоему оптимизму. Бредли улыбнулся официантке, поставившей на столик поднос с чаем для Адама. "Угощайся". Адам взял ножик и разрезал одну из лепёшек. "Насколько хорошо были зашифрованы данные?" спросил Бредли. "Ри, возможно, мог бы справиться, но без него информация недосягаема". "Что ж, это обеспечивает нам некоторую свободу для манёвра". Следователи флота проведут дистанционную диагностику марсианского оборудования и это не даст им абсолютно ничего они придут в такое отчаяние что начнут искать любые отговорки ты ведь знаешь что мы следили за телом казимира сенатор бурнелли увезла его в нью-йорк в клинику принадлежащую её семье вместе с сенатором уехала моя давняя подружка паула судя потому, что нам известно, между разведкой флота и службой безопасности сената возникли некоторые разногласия. Хм. Бредли поднял хрустальный бокал с шампанским и уставился на искрящиеся пузырьки газа.